Это первое место в Европе, если не во всем мире. Сколько различных организаций помощи животным. Сколько клубов собак и кошек. Попробуйте пнуть ногой собаку, случайно попавшую на улицу, и вас разорвет возмущенная толпа. Или отлавливать бездомных собак на мыло. А из пуза два арбуза. «Не пора ли нам перекусить?» — спросил я кота. «Валяй!» — сказал кот. «Но если хочешь поговорить насчет жратвы, то цитируй не вульгарные песенки, а моего создателя, Льюиса Кэрролла». «Ты меня пугаешь!» — сказал король. «Мне дурно! Дай мне запеканки!»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 Конечно, речь шла об английской кухне, о ней неплохо написал Микиш. На континенте имеется хорошая еда. В Англии хорошие манеры за столом. Я, конечно, без зазвения совести мог бы назвать английскую кухню большой занозой и задать риторический вопрос. Почему англичане склонны до ума умопомрачения долго-долго варить овощи в соленой воде? а потом выплескивать ее вместе с витаминами. Глядя на вымоченные, вымученные выпаренные морковь, зеленую фасоль и горох, невольно думаешь о бессмысленности и серости жизни и тянет в знаменитый сплин. Но хочется быть справедливым. Сколько счастливых минут я провел, за кашей, яичницей с ветчиной, за поджаренными тонкими ломтиками бекона, блестящими от жира, хрустящими, переполненными холестерином, что, бесспорно, серьезно сокращало мой земной путь. Тогда я не слышал Лимерика. Жил старик по фамилии Белл, только кашу, На завтрак он ел. И чтобы было вкусней, в кашу пару мышей добавлял старый лакомка Белл. Как хорошо за завтраком попробовать различных зерновых, залив их молоком, проглотить парочку яиц в смятку, отведать отвратительных полухлебных сосисок и запеченных бобов. Как всего много! Как славно пробегают по пищеводу живительные соки, особенно мой любимый грейпфрут. Конечно, английский кофе не блеск, но с сухим крекером, с оксфордским мармеладом или с джемом из апельсиновых корочек. О, этот гайковатый, как жизнь, неповторимый вкус! Он подобно последнему мову художника достойно завершает картину утренней трапезы. А что сказать о ленче, который наступает в полдень и завершается к трем часам? Жизнь ныне настолько модернизировалась, что англичане с огромным удовольствием покупают еду на улицах или в ресторанах на вынос и поглощают ее в офисе, запивая пивом, чаем или кофе. Кстати, уличные рыба с чипсами, ныне распространенные китайские японские лакомства, иногда гораздо вкуснее и дешевле ресторанных блюд. — Все-таки ты рвань! — мяукнул кот. Дело идет к тому, что ритуал Ленча постепенно вытесняется из жизни, и на смену ему приходит суетливый фастфуд, в Макдоналдсе и других подобных заведениях. О, фастфуд! Фредерик Форсайт вместо Фауза, мыльная опера вместо Гринуэя, Маркс и Спенсер вместо Остин Рида.